Кристина Агатова «Галя, у нас отмена!» Читает Елена Кузьмина Глава первая Галя раздосадована, но очень аккуратно отбросила телефон на диван. Цены на квартиры зашкаливали. И ладно бы на покупку. Так ведь за аренду требовали столько, что волосы на голове вставали дыбом и никакие бальзамы-антистатики не спасали. Шевелюра живописно и необузданно пушилась, как созревший одуванчик. Хотя проблема была еще и в воздухе и с сушеным радиаторами. Но и в ценах, безусловно, тоже. Найти новое жилье требовалось срочно. Аккурат перед новогодними праздниками хозяйка предупредила, что ее сын созрел для совместного проживания с дамой сердца. И им требуется гнездышко незамедлительно. Как в новогодней суете искать новую квартиру, она не рассказала, сославшись на то, что это не ее проблемы. Галя искала, но половина телефонов не отвечали, а те, что отвечали, выдавали такие цифры, что проще было соблазниться на хозяйке и отбить его у дамы сердца, чтобы никуда не переезжать. И все же девушка надеялась на чудо, надеялась и собирала вещи. Благо, их было совсем немного. Пара сумок с одеждой, ноутбук, да дорогие сердцу флаконы и баночки с разными ароматными гелями, скрабами, кремами. Телефон, приткнувшийся между диванами и подушками, тихонько завибрировал, и Галя схватила его в руки. «Уведомление. Вы искали похожее объявление», – вслух прочитала она. «Ну-ну, что там новенького?» Она ткнула пальцем, перешла в приложение и не поверила своим глазам. «Сколько?» – прошептала она. «Да быть того не может. Две комнаты, ремонт. Нет, за такую цену даже студии не предлагают. Это какая-то ошибка. Ноль, что ли, не дописали? Ладно, позвонить можно, в лоб не дадут». Проговаривать мысли вслух было для Гали нормой. А чего бы не поболтать с умным человеком? Больше и не с кем. Друзья, конечно, имелись, куда без них, но жить Галя предпочитала одна. Уж очень сильно ее впечатлил первый год в общаге, в комнате на пятерых. В одиночку тянуть аренду выходило накладно, но нервы, дружба и вера в адекватность людей дороже. Мимо этого предложения проходить было никак нельзя, поэтому палец нажал на кнопку звонка даже быстрее, чем девушка успела договорить свою мысль. Через два часа она уже подписывала договор аренды в своем новом жилище. Квартира произвела самое приятное впечатление. Комнат действительно оказалось две, кухни была едва ли не больше, чем вся прошлая Галина квартира. Ремонт оказался весьма практичным и современным, даже стильным. Если минимализм можно назвать стильным, а не скучным. Двери не скрипели, краны не капали, розетки не искрили. Это было совсем хорошо, дополнительных вложений не требовалось. «И вы прям на длительный срок сдаете? Недоверчиво в третий раз уточнила она у хозяйки. «Максимально», – чуть холодно произнесла женщина. «А в чем подвох?» – не выдержала Галя. «Цену поднимете, да? Вот через месяц или два, да? В два раза, да?» «Нет», – рявкнула хозяйка. «А вот если съехать раньше времени решишь, то деньги не отдам, так и знай». «Договор на год, вот и живи год». «И залог не верну, хоть с кем судись, хоть в Гаагу звони». «Надоели бегунки. Квартира это вообще не моя. Мои только хлопоты, с которых мне даже денег не дают. Сестра моя с мужем за границу сбежала еще три года назад, вот и распорядилась сдавать приличным людям». «Я очень приличная», – заверила Галя. «Я надеюсь», – процедила хозяйка. «Квартира хорошая, теплая, чистая». Соседи спокойные, бордели притон мне тут не устраивать, мужиков не водить. Ладно уж, против одного мужика я ничего не имею, дело молодое. Но не орать и не стонать, громко музыку не слушать. Кошку можно, собаку тоже, но чтобы не погрызла мне тут ничего». Галя только кивала, все еще не веря в свою удачу. Квартира была прекрасная, просторная, не заставлена всяким старьем, как ее предыдущее жилье. Здесь имелась и вполне приличная бытовая техника, почти новая микроволновка и хорошая стиральная машина. Даже чайник был небольшим, но блестящим и без следов накипи. А холодильник явно покупали не самый дешевый, его выбирали для себя, а не просто, чтобы был. В прошлой квартире Гали было противно прикасаться к чужим вещам, хотя они и не были совсем уж помоечными, просто слишком многое повидали на своем веку, а здесь было приятно находиться. Подъезд был чистеньким, никаких посторонних запахов, никаких сомнительных луж или бычков и бутылок. Даже мусоропровод вел себя исключительно прилично и не вонял, как в большинстве домов, где девушке довелось снимать жилье. Да и само расположение квартиры было весьма удобным. Отсюда и до работы было проще добираться, чем из ее прошлой квартиры. А круглосуточный супермаркет прямо в доме, буквально за углом, был существенным плюсом. Гале понравился даже двор хотя гулять здесь она не планировала. Тянуть с переездом она не стала. Уже к вечеру торжественно поставила свои сумки посреди комнаты и принялась обживаться. Несмотря на то, что особой уборки не требовалось, закончила Галя глубоко за полночь. Перемыла всю посуду, оставшуюся от прошлых жильцов, почистила ванну и унитаз, протерла пыль, помыла пол, разложила вещи в огромном встроенном шкафу. Несколько ящиков уже были заняты какими-то вещами, оставшимися то ли от хозяев, то ли от прошлых жильцов. Но девушка не стала ничего выбрасывать. Неизвестно, насколько они дороги тем, кто их оставил. А свободного места в шкафу хватило бы и трем галям. Решив, что подвигов на этот день уже достаточно, она рухнула в чистую постель почти без сил и сразу провалилась в глубокий спокойный сон. Проблема была решена. Утро наступило непозволительно рано. Восемь будильник разорвал сонную тишину на самом интересном месте. Кажется, во сне Галли подписывали в неочередную премию за досрочное закрытие проекта. Или только собирались подписать, но так и не успели. Вот и пойми, вещи ли это сон. Недовольно поежившись, девушка пошла приводить себя в порядок. Зеркало отразило заспанную, но симпатичную физиономию. Галя подмигнула своему отражению и внезапно чуть не заорала от ужаса. За ее спиной кто-то был. Кажется, девушка. Таких длинных светлых волос у парня быть не могло. Галя резко обернулась, но ванная была пуста. Ни девушек, ни парней там не было. На всякий случай она даже выглянула через распахнутую дверь в коридор. Пусто. «Тьфу ты!» – ргнулась Галя. «Не стоило вчера так упахиваться». Для верности, дойдя до входной двери и убедившись, что та крепко заперта, Галя вернулась в ванную, закрыла дверь, и еще раз посмотрела в зеркало. Естественно, никого за спиной не было, и быть не могло. Она приняла душ, почистила зубы, умылась и поплелась одеваться. На работе надо было быть к десяти, так что Галя рассчитывала успеть выпить кофе. Завтракать сразу после пробуждения она не любила. Еда совершенно не лезла в горло. Ее желудок просыпался ближе к обеду, и вот там-то он давал жару. Урчал так, что можно было записывать каверы на панк-рок-композиции. В эти моменты она обычно неслась в кафе, где подавали простые, но сытные завтраки. Каждый раз, подсчитывая, сколько денег уходит на эти завтрака и обеды, она обещала себе, что непременно начнет покупать домой продукты, чтобы самостоятельно готовить. Но пока все ее попытки заканчивались на этапе планирования. Готовить девушка не умела. Точнее, умела готовить только простые деревенские блюда картошки нажарить, кашу сварить, суп из всего, что осталось в холодильнике сварганить. Но такое стыдно было носить в офис. Она видела, что приносят другие сотрудницы. Салатики из рукколы с фетаксой и помидорками черри, посыпанные разноцветными семечками. Аппетитные антрикоты, политые невероятными соусами. биточки из чего-то похожего на мясо и тесто одновременно, но при этом не являющиеся ни тем, ни другим. Все это правильное и красивое питание было Галиным недостижимым стандартом. Со временем она планировала на такое перейти, но пока не было ни возможности, ни потребности. Молодой организм прекрасно переварил бы и гвозди, не говоря уже о быстром питании в кафе. Натянув джинсы и ярко-красную футболку, она вышла на кухню и остолбенела. За столом сидела девушка с длинными светлыми волосами и ехидно улыбалась. Сквозь ее тело было прекрасно видно спинку стула и рисунок на моющихся обоих. Галя открыла рот и издала звук, похожий на кряканье новорожденного утенка или кряхтение умирающего барсука. Девушка в ответ на это помахала рукой и растворилась в воздухе. А «Очуметь!» – выдохнула Галя. «Приплыли! Теперь еще и глюки!» Она пощупала лоб, но ничего особенного не почувствовала. Да и общее состояние было вполне нормальным для первого рабочего дня после выходных. Немного не выспалось, но когда это было проблемой? К тому же видение уже исчезло. Разбираться еще и с этим времени не было. Стояли задачи поважнее. Поэтому Галя быстро сварила кофе в маленьком эмалированном ковшике, в сотый раз пообещав себе купить нормальную медную турку с зарплаты. После чашки бодрящего напитка стало повеселее, и она отправилась на работу. В офисе царила привычная творческо-рабочая атмосфера. Коллеги сосредоточенно пялились в мониторы и деловито клацали мышками. Подди, разбери, реально занимались проектами или играли. Могло быть и то, и другое. Никто не следил за тем, сколько именно рабочего времени сотрудники тратят на выполнение задач. Главное, чтобы все заказы были сданы вовремя. А вот с этим были проблемы. Небольшая дизайн-студия, где и трудилась Галя уже второй год, была очень клиентоориентированной. Очень. И количество правок проектов в договоре никак не оговаривалось. И именно это и привлекало тех клиентов, которые понятия не имели, что же они хотели бы видеть на своих логотипах и баннерах. То ли черную кошку в красном шарфе, то ли веточку тополя со спустившейся почкой. Буквально. По крайней мере, в Галиных кейсах был именно такой. Заказчик изначально хотел кошку-стерву, которая таинственным образом, примерно на пятой правке, трансформировалась в розу. А роза еще правок через пять мутировала в тополек, от которого в итоге осталась веточка. И заказчик оказался в полном восторге. Но сколько нервов Галли извела на эту дурацкую кошку! То хвост у нее не в ту сторону, то взгляд слишком нежный. Взгляд у кошки. Это же нашли до чего докопаться. За этот проект Галя получила выговор вместо премии. К счастью, выговоры в этой шарашкиной конторе были чисто словесными. Начальник сказал, Галина, ты неоправданно затянула сроки сдачи. И нахмурился. Очень сильно. Так сильно, что его гладкий юношеский лоб украсился двумя тоненькими межбровными морщинками. Никаких иных санкций в виде занесения в личное дело за этим не последовало. Наверное, потому что никаких личных дел в дизайн-студии не имелось. Да и начальник минут через пять хмуриться уже перестал и совершенно довольной жизнью угостил Галю шоколадкой, которую ему подарил один из заказчиков. Но премию на этот заказ так и не дал. Порядок есть порядок. Сев на свое рабочее место, Галя привычно открыла сразу все. Редактор, рабочую почту, программу, в которой привыкла создавать свои шедевры, мессенджер. Но перед глазами стояла полупрозрачная девушка, сидящая на стуле в ее кухне. Галя никогда не жаловалась на психическое здоровье, не увлекалась ни алкоголем, ни запрещенными веществами, даже лекарств никаких не принимала на постоянной основе. Разве что могла выпить порошок от простуды, да и это было большой редкостью. Она почти не болела. И что-то ей подсказывало, что она не сошла с ума. Девушка была на кухне. А она там точно была. Уж не этим ли объяснялась подозрительно низкая цена на аренду? В самом деле, отличная квартира в прекрасном районе не может стоить меньше, чем убитая гостинка на окраине. Не может без причины. Причина должна быть веская. Например, призрак. И с этим надо было срочно что-то делать. Она открыла браузер и ввела в поиске, «Как избавиться от привидения».